Тридцать четыре. «Господи, что я сказал? Язык мой, враг мой!» Уильям Конгриф, «Любовь за любовь». «Любовь — это мираж», — вещал Майкл Фэнкорт с телеэкрана. «Мираж, химера, иллюзия». Робин сидела между Мэтью и своей матерью на выцветшем, продавленном диване. Шоколадный лабрадор дремал на полу перед камином, изредка постукивая хвостом по коврику. Робин клевал носом после двух почти бессонных суток, неожиданных стрессов и переживаний, но всеми силами старался сосредоточиться на интервью Майкла Фэнкорта. Миссис Элла Котт, высказав оптимистическую надежду услышать от Фенкорта какие-нибудь меткие фразы, подходящие для сочинения по Уэбстеру, вооружилась ручкой и блокнотом. «В определенном смысле», — начал телеведущий, — но Фенкорт его не слушал мы любим не конкретного человека мы любим свое представление об этом человеке очень мало кто это понимает и способен принять людьми движет слепая вера в свои созидательные способности по большому счету любовь это всегда любовь к себе мистер элокод у которого очки исползли на кончик носа тихонько похрапывал откинув голову на спинку кресла ближайшего к собаке и камину Трое братьев, Робин, незаметно ускользнули из дома. В субботний вечер приятели ждали их в Бэй Хорс на площади. Джон приехал из университета специально на похороны, но не собирался ради жениха сестры отказывать себе в пинте другой, Блэк Шип. Сейчас он сидел вместе с братьями за бугристым латунным столиком у открытого огня. Робин подозревал, что Мэтью охотно составил бы им компанию, но опасался нарушить приличие. Теперь он вынужден был смотреть литературную передачу, которую не потерпел бы в своем доме. Просто взял бы да переключил без согласия Робин, считая само собой разумеющимся, что ей не могут быть интересны сентенции этого желчного типа. А Робин сейчас размышлял о том, как трудно испытывать симпатию к Майклу Фенкарту. Изгиб его губ и бровей выдавал неистребимое высокомерие. Известный телеведущий слегка нервничал. А каков сюжет вашего нового одна из сюжетных линий такова? Главный герой понимает, что просто-напросто придумал свою жену, но вместо того, чтобы бичевать себя за глупость, стремится покарать женщину из плоти и крови, которая, как ему мнится, оставила его в дураках. Он жаждет мести, и вокруг этого строится повествование. «Так-так», — в полголоса сказала мать Робин и взялась за ручку. «Многие из нас, возможно, даже большинство», — вступил ведущий, — «считают любовь очищающим идеалом, источником бескорыстных лож во имя самооправдания», — перебил Фемкорт. «Мы — млекопитающие, которым необходимо совокупление, необходимо стадо себе подобных. Защитный анклав семьи нужен нам лишь для выживания и размножения». Так называемого «любимого человека» мы выбираем по самым незамысловатым причинам. Мой герой, например, отдает предпочтение женщине с грушевидной фигурой, что, по-моему, говорит само за себя. Любимый человек смеется или пахнет, как наш отец или мать, у которых мы в детстве находили защиту. А остальное экстраполировано, все остальное выдумано». «Дружба», — ведущий заметно сник. «Будь у меня возможность заставить себя совокупляться с кем-нибудь из моих друзей мужского пола, я бы вел более счастливую, более творческую жизнь», — заявил Фэмкорт. «К сожалению, я устроен так, что мои желания устремлены на женскую форму, хотя и бесплодно. Вот я и внушаю себе, что одна женщина вовлекает меня больше, чем другая, больше отвечает моим потребностям и желаниям. То есть я...» Существо многогранное, высокоразвитое, одаренное воображением, вынужден как-то оправдывать свой выбор, который базируется на самых низменных основаниях. Но эту истину мы похоронили под тысячелетним слоем собачьей чуши. «Как воспримет это интервью жена Фенкорта? спрашивал себя Робин. Ей помнилось, что он женат. Миссис Эллокет что-то строчила в блокноте. «Он ни слова не сказал о месте, пробормотала Робин. Мать показала ей блокнот. Там было написано «Вот сволочуга». Робин прыснула. Мэтью склонился над сегодняшним номером Дейли Экспресс, который Джонатан оставил на стуле. Перелистнув первые три страницы, где в тексте рядом с именем Куайна мелькало имя Страйка, он переключился на статью о том, как крупнейшая сеть кафе наложила запрет на рождественские песни Клифа Ричарда. «Критики порицают вас», — отважился ведущий, — «за изображение женщин. В особенности, я так и слышу, как эти критики во время нашей беседы устраивают тараканьи бега за бумагой и ручками». Фенкарт скривил губу в слабом подобии улыбки. «Меня меньше всего интересует, что говорят обо мне и моем творчестве критики». Мэтью перевернул газетную страницу. Робин боковым зрением увидел фотографию завалившегося на бок бензовоза, лежащий вверх колесами Хонды Сивик» и разбитого «Мерседеса». «Мы вчера чуть не попали в эту аварию». «Что?» — не понял Мэтью. Робин брякнул, не подумав. У нее отсох язык. «Это случилось на трассе М4», — сказал Мэтью, потешаясь, что она уже не помнит себя и путает шоссе с городской улицей. «Ой, а, да, Робин притворился, что хочет рассмотреть картинку повнимательней. Но Мэтью нахмурился. Он что-то заподозрил. «Ты вчера чуть не попала в эту аварию?» Он говорил шепотом, чтобы не помешать миссис Эллокотт, которая вникала в интервью Майкла Фэнкорта. Промедление было смерти подобно.